Глава 13. Откровение. Голова Вики страшно кружилась, словно колдовской вихрь Антраса продолжал вертеться теперь внутри нее. Девушка с трудом фокусировала взгляд на происходящем вокруг. Сквозь кровавую пелену перед глазами Ви видела, как Гаргорон, выпутавшийся из сети, поднялся с противоположного края ущелья, и теперь летел в их сторону. Словно сквозь вату, забившую уши, Ви слышала встревоженный голос Мингира, но никак не могла разобрать, что он говорит. Правой рукой она намертво вцепилась в плечо Антраса. И ни одна сила во Вселенной не смогла бы заставить ее в этот момент разжать хватку. А в другой Ви держала посох, тот самый, что дракон стащил для нее из арсенала под носом у ректора. В его древке подрагивала тускло серебристая стрела, издавая противный занудливый писк. Почти так же противно пищит над духом надоедливый комар в лесу. Эта стрела влетела в прореху в колдовстве дракона, когда ему стало совсем плохо, и лишь каким-то чудом чисто случайно Вике удалось отвести ее от чародея, приняв предназначавшийся ему удар в свой посох. Антрас, покачиваясь, поднялся с колен и выглядел не менее ошарашенным, чем сама Вика. Машинально он пытался стирать кровь с лица, но тем самым лишь размазывал ее еще сильнее. Гаргарон опустился рядом с группой несостоявшихся разведчиков, и у Вики в голове прозвучал его голос, спокойный, почти безучастный. «Мингер, вам с Магдой и Кирианом необходимо выполнить поставленное задание. Пройдите осторожно вокруг лагеря пришельцев и уберите все лишнее, что они могли оставить нам в подарок». Последовала пауза. «Ты главный, но слушай внимательно, что говорит Кириан. Без него вам не справиться» к вечеру, чтобы вернулись. Дракон повернул тяжелую красивую голову и посмотрел на Вику так, что ей захотелось провалиться сквозь землю или еще куда-нибудь подальше. «А этих вояк я заберу с собой. Им нужна медицинская помощь». Мингир лишь коротко кивнул, а Гаргорон, не особо церемонясь, сгреб Вику в когте, второй лапой подцепил антраса и взмыл в небо. В лазарете Вики стоило немалого труда объяснить сердобольной целительнице, что она прекрасно себя чувствует и сама вполне может исполнять роль врача. Магичка была упряма и помогло только то, что антрас наотрез отказался показываться кому бы то ни было, кроме Вики. Тогда магичка сдалась и со вздохом удалилась на дальний край палаты заниматься своими делами. То и дело бросая на странную пару озабоченные взгляды. Причувствуя самого сложного пациента за всю свою недолгую врачебную практику, Вика внутренне собралась и кивнула антрасу, указывая на кушетку. «Раздевайся до пояса и садись». «Что ты хочешь увидеть?» Несмотря на вопрос, дракон принялся нехотя стаскивать рубашку. «Я видела кровь у тебя на спине. Наверное, открылась старая рана. Нужно ее перевязать». Девушка старалась выглядеть уверенно и серьезной, хотя на самом деле была страшно смущена и растеряна. Андрес обреченно нахмурился и, избавившись от одежды, присел на самый краешек кушетки. Ви честно пыталась смотреть на него глазами врача, но не без Как же он был хорош. Вика не так давно видела без одежды Мингира в борусе, когда они убегали от лейры. Но даже ладно, скроенный полукровок уступал дракону в эстетике тела. Сильно уступал. Чувствуя, как щеки заливает предательский румянец, Вика с трудом заставила себя отвлечься от красоты мужского тела и принялась за осмотр. Антрас явно нервничал, и Вика поначалу списала это на обнаженную неловкость перед приглянувшейся девушкой. Но все оказалось гораздо хуже. Стоило Ви взглянуть на спину дракона, она четко поняла, не головой даже, а каким-то иным глубинным чутьем, что она Антаросу не поможет. Под его левой лопаткой, примерно в том месте, откуда Ви извлекла колдовской гарпун, когда Антарас был в облике ящера, была рана, опухшая, воспаленная и при этом совершенно открытая, нетронутая даже курочкой заживления. И время от времени из нее сочилась кровь в перемешку с сукровицей. Во время практики в приемном отделении больницы Виктория видела немало опасных и неприятных ран. Но все они были обычными, а это была нанесена магическим оружием. Очень глубоко. Это ветерана от того гарпуна, который я вытащила? Ви спросила, стараясь, чтобы голос не дрожал. Она, как могла, осторожно коснулась пальцами краев раны. Но даже от этих легких прикосновений Андерс сутулился, непроизвольно пытаясь избежать контакта. Совсем не зажила. Да. Голос дракона прозвучал глухо и спокойно. Он не хотел пугать Вику, но при этом понимал, что помощь была ему необходима. Это нормально. Вику уже хлопотала над антисептиками и перевязочным материалом. Какой бы магией ни была нанесена такая рана, промыть и перевязать ее можно как самую обыкновенную. Нет, в чем же проблема? В магии того металла? Девушка аккуратными ласкающими движениями принялась очищать края раны. Но тогда я не уверена, что смогу вылечить тебя. Я ведь не маг, пока еще. Понимаешь? Антрас начал говорить и осекся, а Вика похолодела от нехорошего подозрения. «Когда ты вытащила гарпун, кусочек его острия остался в моем теле, у самого сердца. И теперь, когда я пытаюсь колдовать, он даёт о себе знать». Вика едва не выронила из рук склянку с антисептиком, выпрямилась перед драконом с ужасом, глядя в его изумрудные глаза. Губы ее дрожали, и она никак не могла сказать то, что хотела. Прошептала через силу. «Что я натворила?» Видя, что Вика близка к истерике, Антрас спрыгнул с кушетки, подошел к ней и слегка встряхнул за плечи. «Успокойся, не реви». По щекам Вики и в самом деле бежали слезы. «Тогда ты спасла мои крылья и мою магию. Никто не мог предположить, что наконечник окажется надломленным. В этом нет твоей вины». «А чья же в том вина, как не моя?» Вика подняла на мужчину полные слез глаза, встрепенулась, с испугом оглянувшись на целительницу у дальней стены. «Это необходимо извлечь. Ты должен немедленно пойти к Гаргарону и обо всем ему рассказать и попросить его о помощи. Видишь ли, я не уверен, что он поможет». Дракон покачал головой, глядя на Вику с такой искренней теплотой, от которой то и захотелось разреветься еще больше. Девушка едва сдержалась, чтобы не завыть в голос от вины, жалости и страха за его жизнь. «Конечно, поможет. Ты ведь его отец!» Она повысила голос и снова покосилась на целительницу, но та упорно делала вид, что занята другими пациентами. «Я не об этом.» Тепло в глазах дракона сменилось обречённой озабоченностью. «Я не уверен, что он сможет помочь». «Но кто-то ведь должен смочь!» Вика прямо шмыгнула носом и совсем непрофессионально вытерла его тем самым перевязочным материалом, из которого только что собиралась накладывать Антрасу повязку. Дракон улыбнулся спокойно и по-доброму, словно это не его жизнь ежеминутно грозила опасность. Тиана, королева драконов. Она лучший целитель из всех, что я знаю. Значит, нам нужна эта Тиана. Вихваталась хваталась за любую возможность. Где ее отыскать? Видишь ли. Не все так просто. Антрас отвел глаза. Отыскать ее не трудно, она истинная пара моего приемного отца. Вопрос застыл на губах у Виктории, и Антрас продолжал: Она мать моего сына. Виктория насупилась, явно не до конца, осознавая все сложности, что сулил этот факт. Неважно, нам нужна Тианна, как можно быстрее. А сейчас мне нужно тебя перевязать. Хоть чем-то же я могу тебе помочь? Девушка уже готовила свежую перевязку. Поверь, это лишнее. Антрас с легкой досадой следил за ее действиями. Ты можешь помочь, но не этим. А чем? Вина приглась. Дракон смотрел на нее очень серьезно, словно принимая непростое решение. Наконец произнес: Покажи правую руку. Вика непроизвольно сжала правую ладонь в кулак и поднесла к груди, настороженно глядя на мужчину. «Давно болит?» — он спросил, глядя ей в глаза. «Побаливает давно?» Вика честно пыталась вспомнить, когда появились первые неприятные ощущения на правой ладони. «С той самой пещеры, где мы тебя нашли. Мне все казалось, что я обо что-то ранюсь на твоей шкуре». Девушка нахмурилась. «А сегодня, когда ты колдовал у Цепелина, стало совсем больно. Как будто я за раскаленный железный пруд рукой схватилась. А это была всего лишь твоя рука. К чему это? Вика не успела задать вопрос. Андрас вытянул вперед левую руку ладонью вверх. На коже был четко заметен узор. Не то шрам, не то след от ожога, несколько линий, гармонично слитых друг с другом в какой-то странный символ. А еще более странным было то, что значение этого символа как будто бы было понятно Вике, но все время ускользало на краешек сознания. Что это? Все, что она смогла спросить. Покажи руку. Девушка с изумлением посмотрела на свою левую ладонь, но быстро осознав ошибку, разжала правый кулак. На ее коже горела точно такая же метка, как у антраса, только чуть более свежая. Ви вытянула ладонь вперед и с немым вопросом уставилась на дракона. «Это метка истинной пары. Сегодня наши потоки соприкоснулись очень близко. Вот потому и осталась полноценная метка». У нас с тобой две одинаковые отметины на левой и правой ладонях, как и положено в таких случаях. Мы — истинная пара, две части одного единого потока, две половины целого, некогда поделенного пополам. Ты — только для меня, а я — только для тебя. Вместе до конца Вселенной. Сказав эту заученную из древних книг, фразу Антрас выдохнул и опустил глаза, обреченно ожидая реакции на свои слова. Вика хлопала ресницами, переводя взгляд со своей руки на руку мужчины. Почему ты не сказал мне раньше? Единственный разумный вопрос, который она смогла придумать: А как бы ты отреагировала, если бы я сказал, что ты судьбой предназначена в жены дракону изгоя? Обрадовалась бы, согласилась быть ею? Антрас, видимо, ожидал каких-то других слов от Вики, потому что выглядела бескураженным. «Я не знаю». Девушка ответила честно и покачала головой, не сводя взгляда с отметины. «В моем мире такого не бывает. Я должна осмыслить». Продолжить разговор им не удалось, поскольку в целительскую палату решительным шагом вошел Горгорон. Он остановил взгляд на двух раскрытых ладонях, стоявших перед ним людей. И на миг в зеленых глазах ректора мелькнула такая пронзительная грусть, что у Вики защемило сердце. Что, у Горгорона тоже есть какая-то страшная тайна? Еще одна, кроме тайны его рождения. Вика обреченно вздохнула. Она-то думала, что в сказках все бывает легко и просто. Отважный принц побеждает ужасного дракона и спасает прекрасную принцессу, и все живут долго и счастливо. А на самом деле выходит что этой отважной принцессе нужно каким-то образом спасать несчастного дракона. А принц им вообще совершенно не нужен. Им и вдвоем будет неплохо, если смогут договориться». Увидев гора, Антрас принялся поспешно одеваться. «А как же повязка?» Ви скорбно нахмурилась, понимая, что не сделала для дракона ровным счетом ничего. «Обойдусь». Антрас пробурчал себе под нос. Он решительно подошел к гаргорону, и ректор даже удивленно отшатнулся от негодующего студента. Антарас выглядел по-настоящему сердитым. Хоть они были одного роста, он умудрился посмотреть на гора сверху вниз, нахмурившись, отчего между его бровями легли две жесткие складки. Какое имеет право ректор Академии, отвечающий за такое количество невинных жизней, рисковать своей собственной жизнью? Так глупо и безрассудно решив в одиночку сражаться с охраной целого цепелина. опешили все, кто был в палате, включая самого ректора. Послышался глухой стук. Давишняя целительница выронила из рук какую-то склянку и поспешила ретироваться прочь из помещения. Грагорон изумлённо вскинул брови, но буквально через мгновение сбросил оторопь и произнес гораздо спокойнее, чем антрас, хотя не менее осуждающе. «И это ты упрекаешь меня в неосторожности?» Тот, кто бросился в атаку на три десятка магов с куском орехалка под сердцем?» Повисла пауза. «Откуда ты?» Горгарон, видя, что ему тоже удалось удивить собеседника, дернул уголком губ, изобразив ухмылку. Керриан рассказал. «У него есть интересная способность. Он чует орехалк. Даже совсем крошку, и даже издалека. А уж не почувствовать его в соседе по парте». Вика тихонько отошла в сторону, стараясь быть как можно менее заметной. Она обязательно должна была остаться, чтобы помешать драконам наделать глупостей. Но боялась, что им обоим может не понравиться ее присутствие при таком разговоре. «Ты, верно, неплохо разбираешься в военном деле? Или в политике?» Ректор показательно скривил губы, демонстрируя свое мнение на сей счет. «Если имеешь смелость упрекать меня в недальновидности...» «Имею не только смелость, но и полное право». Драконы сверлили друг друга глазами, и никто из них не собирался отводить взгляда. «Если ты так умён, кого бы ты предложил мне взять с собой?» Ректор начал терять обычно присущее ему ледяное спокойствие. «Кажется, вы провели в Академии уже достаточно времени, чтобы понять, что по-настоящему верных сторонников, тех, кому я могу доверять, как самому себе, у меня очень мало». И я не имею права рисковать ими. А рисковать собой. Антрас явно уступал Горгарону в умении владеть эмоциями и сейчас едва держал себя в руках. Ты так волнуешься за меня. Спасибо. Интересно, чем же я заслужил подобную честь? Горгарон демонстративно нахмурился, точно решая непростую задачу. Уголек, Ты так представился при первом знакомстве. Он поджал губы и кивнул, словно отвечая самому себе на вопрос. «Кстати, я, как ректор Облачной Академии, неплохо владею языками, Антарас. Именно так ведь переводится твое имя? Или лучше, Великий Ра? Сообразно древнему Валарийскому?» Повисла гробовая тишина. Вика боялась даже вздохнуть, чтобы не нарушить ее. А драконы продолжали буравить друг друга взглядами но уже было ясно, что в этом поединке горгорон одержал победу. Антрас моргнул и отвернулся. А ректор продолжал, усмехнувшись. «Неожиданная встреча спустя столько лет. Золотой дракон Ра, клятва преступник, нарушивший запрет короля драконов. Спаши твою бесценную шкуру!» Антрас проговорил это с такой обидой, что Ви едва снова не разревелась от жалости к нему. Но почему же так вышло, что самый благородный, самый великодушный из всех драконов оказался самым несчастным и всеми отвергаемым, даже ею, его истинной парой? Совесть замучила. Или надоели жреческие песнопения? Ректор и не думал щадить оппонента. «Вообще-то, я твой отец». Антрас произнес это так тихо, что Вики даже показалось, что она сама придумала эти слова. Да неужели? Сказано было с таким ехидством, что Уви свело зубы от подобной интонации. Я надеюсь, у тебя хватило выдержки сохранить сей факт в тайне. Тут уже Антрас не выдержал и вскинулся, пытаясь защищаться. Так уж вышло, извини. И так уж вышло, что мне не безразлична твоя судьба и сохранность твоей жизни какое бы мнение не имел на сей счет король драконов. Они снова смотрели друг на друга, уже в который раз. Отец и сын, зеркальная копия один другого. Такие похожие внешне, такие разные изнутри. Горгором все таки сжалился, его лицо смягчилось, ехидная усмешка стерлась с губ. «Прости, но я никогда не смогу считать тебя отцом. В лучшем случае старшим братом. Я понимаю». Я предупрежу родителей, чтобы мать тоже прилетела вместе с отцом. Он как раз собирался почтить нас своим королевским присутствием. Тебе действительно требуется ее помощь. Как можно быстрее. Ректор отвернулся, и тут взгляд его упал на замершую в уголке Вику. Второй раз за день девушке захотелось провалиться сквозь землю, но Горгорон сказал совершенно спокойно, почти устала. «Он упрямый. Перевяжи его все таки Лишним не будет. А когда закончите, зайдите ко мне. Нужно поговорить. О деле. И ушел. Антрас тяжело опустился на край кушетки. Эмоциональный разговор забрал у него много сил. Он покачал головой и проговорил, обращаясь скорее к себе самому, чем к Вике. Даже разговаривая с собственным сыном, я чувствую себя несмышленышем. Сказывается, воспитание Лузара. «Он очень похож на тебя». Ви хотелось подбодрить Антраса, но она разом растеряла все слова. «Не каждый день при тебе ругаются два дракона, отец и сын. Такой же красивый». «Не стоит строить ему глазки. У него есть истинная». Антрас явно не понял Викиного комплимента и насупился. Поняв свою оплошность, Ви поджала губы. «Я и не собиралась. Раздевайся».